Эпилог. 16 мая 2535 года. Планета Фронтир. Система звезды Уилберга. Об их приходе на Фронтире знали давно. Все разрешения были получены заранее. Сроки прибытия согласованы точно так же, как и размеры Холодянского флота. И тем не менее, за сутки до перехода адмирал Шлезингер послал в систему звезды Уилберга связной фрегат, Чтобы уведомить военно-политическое руководство республики и командование Холодянской и имперской оперативных баз о точном времени прыжка. Соответственно, сам переход начался только после возвращения фрегата, выполнявшего, кроме прочего, и разведывательные задачи. Мало ли что могло произойти на фронтире или в системе звезды Уилберга со времени последнего по времени контакта. Первыми стропы паломников. Сошли семь крейсеров штурмового авангарда девятой эскадры, затем в систему перешли флагман экспедиционного флота дредноут Хана Наглер и корабли его охранения. За ними тремя колоннами шли основные силы девятой эскадры и корабли сорок первой эскадры тылового обеспечения, а замыкал построение Ариегард в составе сорока двух боевых кораблей тридцать седьмой эскадры. вот там пристроившись к первой оперативной группе крейсеров шел и флагман эрика большой ударный крейсер флибур возвращение домой вызвало у эрика смешанные чувства разумеется он был рад ведь что ни говори а империя торбинов и являлась его настоящей родиной но с другой стороны он испытывал род замешательства не зная как отнесутся к его возвращению мельники в особенности его беспокоила вера и император Все-таки улетал он капитан-лейтенантом флота Империи, а возвращался вице-адмиралом Республики Холод и вроде как холодянским аристократом. Да и груз личных проблем не облегчал ему жизнь. Впрочем, кое-что сделали для снижения накала страстей и кланы Республики. Вместе с другими необходимыми бумагами фрегат с Холода доставил Эрику на Трансфаль особый привет от Брэды Вильф, включавший в себя пакет крайне важных для Эрика документов, и футляр с помолвочным кольцом из семейной сокровищницы Вильфов с припиской «Для Веры». Эрик же матриарха оценил – элегантно и недешево, но решил не отсылать кольцо обратно только после ознакомления с пакетом документов. Прежде всего, пакет этот содержал копии письма Кати Баги вильф адресованного лейтенанту флота Империи Торбинов Веремельник. и другого, направленного адмиралу флота империи Торбинов, Борису Мельнику. В этих письмах Катя извинялась за свое поведение и объясняла, что она очень хотела быть женой Эрика Минца, и поэтому незаконно вскрыла его почту, прочла письма Веры и Бориса Мельников и наврала в ответных сообщениях, чтобы отвадить конкурентку. Письма эти были написаны хорошим языком и не содержали откровенного вранья. Все-таки на самом деле Катя в то время являлась законной женой Эрика. Но все формулировки носили настолько неопределенный характер, что понять их можно было и так, и эдак. В общем, как захочешь, так и поймешь. Следующие два письма, отосланные тем же адресатом, были написаны матриархом клана Вильф, Брэдой. Они были короче, жестче и, по сути, являлись официальным извинением за недостойное поведение одной из кланниц, набилой патрицианы, Кати Вандербагге-Вильф. И, наконец, в пакет входил еще один насквозь официальный документ, составленный кланом Вильф и адресованный в посольство империи Торбинов в Республике Холод, а также адмиралу Мельнику и в императорскую канцелярию на планете Эно. Этот документ являлся краткой справкой о боевой деятельности Эрика Минца. Звание пропущено, но должности указаны верно, в ходе осенне-зимней кампании против сил вторжения. Перечислены все сражения, в которых он принимал участие. Описаны подвиги, включая тяжелое ранение, полученное в ходе блестящей операции по отражению атаки Бёза. И высказано восхищение полководческим талантом кавалера Минца, его умом, оперативным искусством и личным мужеством. Справку, кроме Брэды, подписали три действующих адмирала флота и один адмирал в отставке. «Красивый жест», — признал Эрик, — «и главное, вовремя». Как там говорят? Хороша ложка к обеду? Истинная правда. Сейчас, когда 37-я эскадра входила в систему Уилберга, письма эти уже должны были дойти до адресатов. Тем более, что через огромные пространства космоса передавался не материальный носитель, как, например, в случае дипломатических верительных грамот, а всего лишь модулированный электронный сигнал. «Ну что?» — повернулся Эрик Касме, сидевший в соседнем с ним кресле. «Нравится?» «Ты тут жил?» Вопросом на вопрос ответила девочка, облаченная сейчас в настоящую боевую броню, специально переделанную под ребенка, в одном из лучших дизайнерских ателье притории. Если уж он брал ее с собой, а до начала боевых действий именно это он и собирался делать на постоянной основе, то уж точно не для того, чтобы она путешествовала как багаж. Оттого и временный ложемент для нее установили рядом с адмиральским креслом. и передвигалась она по крейсеру в перешитой под нее форме военнослужащей флота, но со знаками различия волонтера, которые легко можно встретить на тыловых базах, но никак не на борту ударного крейсера. «Конкретно в этой системе я воевал», — ответил Эрик на вопрос девочки. «Но жить сколько-нибудь долго мне здесь не пришлось. А мы спустимся на твердь?» «Разумеется», — подтвердил Эрик очевидное, и, оставив девочку любоваться, прохождением подсвеченной звездой Уилберга планеты Шугарленд, красной и безжизненной, как старый Марс, отправился на постсвязи. Здесь он занял кресло в переговорной для старшего командного состава, подключил свой коммуникатор к главному передатчику крейсера и, воспользовавшись старыми кодами, связался с диспетчерской станцией «Конкорд», с которой, помнится, улетал на свою первую войну. На удачу основной код подключения был все еще актуален. И через минуту Эрик уже беседовал с дежурным офицером. Представился, нагло напомнив, что Эрик Минц – герой сражения с халифами в системе Уилберга, за что и награжден пожизненным президентом Республики Фронтир Араном Вудом военно-морским крестом. Говоривший с ним офицер, разумеется, проникся, но все-таки попросил подтвердить личность собеседника. Эрик показал свой идентификационный код, и Сезам открылся. Теперь дежурный был готов выполнить практически любую просьбу Эрика, и тот не заставил себя ждать. Первым делом он попросил сделать поисковую рассылку-запрос, чтобы установить прямую связь с младшим лейтенантом флота Империи Торбинов Верой Мельник. Теперь, если она, конечно, не находится в дальнем походе, Вера должна была найтись в течение максимум 24 часов. А Эрик перешел ко второй части своего плана, и связисты станции «Конкорд» подключили его к общепланетарной сети Фронтира, присвоив его коммуникатору статус первой очередности. Такой статус позволил Эрику в считанные минуты установить связь с посольством Республики Сибирь в Остине. А уже там, заговорив с каким-то младшим клерком посольства, Эрик воспользовался отработанной схемой и, представившись кавалером Ордена Двойного Дракона Коммодором Минцем, потребовал немедленно соединить его с госпожой-наместницей Ириной Ма. Ну его и соединили. Что за шутки? Похоже, Ирина сначала вызову не поверила, но, вглядевшись в изображение, вынуждена была признать, что глаза ее не обманывают. «Быть этого не может!» — воскликнула госпожа-посланница, внимательно изучая Эрика и форму, в которую он был облачен. «Здравствуй, Ира!» — сказал в ответ Эрик и тут же радостно улыбнулся. «Не поверишь, как я по тебе скучал!» «Вот что замечательно в людях, подобных Ирине Ма. Они быстро соображают. Наместница лишь на мгновение позволила себе удивиться по небратской манере разговора, которую задал Эрик. Да и то удивление промелькнуло лишь в ее взгляде. Но уже в следующее мгновение она ухватила главное. Им надо встретиться. И пусть шпионы, чьи бы они ни были, лучше думают, что Ирина и Эрик — любовники, а такие слухи в свое время имели место быть, чем заподозрят что-нибудь по-настоящему серьезное. Поэтому следующие минут двадцать они весело болтали о том, о сем, предавались приятным воспоминаниям, обозначая их, впрочем, одними лишь намёками, и несли прочую, не имеющую никакого смысла чушь. Но в конце концов Ирина сообразила вдруг, что с тем же успехом можно поболтать и за обеденным столом. «Отличная идея», — поддержал Эрик госпожу Ма. «На какой час назначим обед?» «А когда ты можешь быть в Остине?» «Часов в шесть вечера. Как смотришь?» предложил Эрик, прикинув расклад скоростей и расстояний. «Значит, 18.00». «Только я приду не один», — предупредил Эрик и объяснил, опережая вопрос. «Приду с приемной дочерью. Ее зовут Эсмы, Ей 9 лет, и она обожает сладкие фрукты и шоколад». «Я распоряжусь», — улыбнулась наместница Ма, ни взглядом, ни жестом, не показав своего удивления. В результате Эсма получила невероятный десерт. Салат из фронтиронских яблок, груш и апельсинов, залитый шоколадом и скрытый под горой взбитых сливок. Все это было так красиво и так восхитительно пахло, что девочка долго не решалась разрушить этот шедевр кондитерского искусства. Эрик старался на нее в этот момент не смотреть, чтобы не смутить. Но все равно «нет-нет» да поглядывал. «Спасибо за десерт», — сказал он, наконец оборачиваясь к Ирине. «Обед был просто выдающийся». Но десерт превзошел все ожидания. «Хорошая девочка», — чуть улыбнулась наместница. Сентимент пробил или вляпался в очередное приключение?» «Даже не знаю, что тебе сказать», — пожал плечами Эрик. «Само собой как-то вышло. Спонтанное решение на фоне экзистенционального кризиса». «Примечание. Экзистенциональный кризис. Состояние тревоги, чувство глубокого психологического дискомфорта при вопросе о смысле существования». «Как тебе такое объяснение?» «Красиво и непонятно», — чуть улыбнулась женщина. «Раньше это был проще». «Все мы меняемся», — пожал он плечами. «Просто некоторые быстрее других». «Кто-нибудь может занять ребенка?» — спросил он через мгновение. «Сейчас организуем». Ирина шепнула несколько слов в коммуникатор. И тут же, словно только того и ждали, но, скорее всего, именно так, поскольку находились в готовности... В столовую впорхнули две самые юные из ее помощниц. Веселые и впечатляюще раскованные. Они уже через пару минут всецело завладели вниманием Эсме. Так что Ирина и Эрик смогли покинуть комнату и пройти в кабинет сибирской наместницы. Тут можно говорить? Можно. Практически самое охраняемое место в посольстве. Тогда к делу. Эрик и сам не знал, зачем он это делает, но интуиция подсказывала, что он поступает правильно. «Я кое-что узнал про нас четверых». «На той стороне?» «Именно», — кивнул Эрик. «Там сохранилось чуть больше знаний по генетике. Но я о другом. Нас, я имею в виду таких, как ты и я, теперь пятеро». «Кто пятый?» — заинтересовалась Ирина. «Пятая моя дочь. Я так понимаю, что речь идет не об эсме. У меня появились дети. Эрик не собирался рассказывать Ирине всю эту историю от начала и до конца». Но кое-что сказать был все-таки должен. Кто что, неважно. По факту шестимесячные близнецы. Мальчик обыкновенный, хотя, скорее всего, когда вырастет, станет точной моей копией. А вот девочка такая же, как мы с тобой. Я ее чувствую. Невероятно. Еще как, подтвердил Эрик. Нашлись мои родственники, но это отдельная история. А сейчас главное, я похож на своего отца, сын похож на меня, дочь похожа на мою мать. «Ты нашел родителей?» – прищурилась Ирина. «И да, и нет», – криво усмехнулся Эрик. «Они погибли, когда я был совсем маленьким. Но вот что важно. Мой род ведет начало от двух ученых-генетиков, работавших на Старой Земле. Их звали Ирина Вилкова и Борис Фокин. И еще одно имя – Стефан Мозас. Он тоже был ученый и, по-видимому, занимался репродуктивной медициной. Все это происходило больше 400 лет назад. Могу назвать также два адреса – Международный институт биологических исследований в Женеве и Институт генетики Петербургского университета. Это, если ты не в курсе, тоже на Старой Земле. И Петербург – это город в Древней России. Если учесть, что вы трое происходите из одной и той же русскоязычной общины, а мои предки тоже явно были из России, дальше думай сама. «Это прорыв», – подвела итог своим размышлениям Ирина Ма. Теперь мы хотя бы знаем, где искать. Есть еще одна идея, но она тебе не понравится. Излагай. Если бы ты или Алена, а еще лучше обе сразу, родили от Павла... — Думаешь, получился бы Супермен? — Мои родственники этим делом занимаются на полном серьезе, — объяснил Эрик. — Пытаются, я так понимаю, возродить наш вид. — Вид? Идя к Ирине, Эрик четко знал, где проходят границы возможного. Он не собирался рассказывать ей о своих догадках относительно технологического клада, как не собирался и посвящать ее во все тонкости своей генетики. Сибирь ему не родина, а Эрик даже не был уверен, что захочет сообщить свои тайны империи или холоду. Про троих-то Сибири он никому не рассказал. Но с другой стороны, могло так случиться, что сибирская троица – это его народ, его племя или раса, если, конечно, Брэда ему не наврала. И совершенно очевидно, что, по крайней мере, на данный момент, сибиряки — его союзники. «Они про вас троих не знают», — сказал он вслух. «Я им не рассказал, но про меня предполагают, что я потомок каких-то искусственно выведенных новых людей. Не Homo sapiens, а Homo ingeniusus, человек талантливый». «Так это они что, под тебя кого-то подложили в целях правильного спаривания?» «Да». «Вот же, экспериментаторы». Но спасибо. Информация ценная, да и предложение твое звучит заманчиво. Жалко только, что Павел с женщинами не спит. Впрочем, можно экстракорпорально?» Нельзя, покачал головой Эрик. Не знаю, уж зачем это было нужно древним, но там существует какой-то встроенный механизм в этих генах, типа биологического замка. Так что размножение возможно только естественным путем. Но на меня не рассчитывайте, остановил он Ирину. мысли, которые склонялись к наиболее рациональному решению проблемы. «Мне еще за прошлые грехи перед своей девушкой каяться придется, так что от новых пока воздержусь». «Ладно, мы тебе и так по гроб жизни обязаны», — отмахнулась Ирина. «Есть еще что-то или это все?» «По поводу нашего происхождения, увы, все. Но есть кое-что еще, что тебе следует знать. Там и тогда, где и когда создавался наш генотип, много всего умного нас создавали. Наука была на подъеме. Это, Эрик, я и без тебя знаю. У нас на Сибири остались кое-какие записи, но, вы ничего конкретного, только описание. Ну а у моих родичей на холоде сохранились и кое-какие технологии. И, среди прочего, сохранился такой аппарат, с помощью которого можно сначала сделать слепок с чьей-нибудь памяти, а потом другому человеку пересадить такую память прямо в мозг. Я о таком читала, но самого аппарата у нас нет. А у моих родичей есть. Но заковыка в том, что переписать чужую память можно отнюдь не в каждый мозг. Мозг не выдерживает. Но они таких людей, которые способны принять чужую память, умеют как-то определять. Но вот кто совершенно точно подходит для записи, это я. Ну и вы трое, наверное, предположительно. Что они тебе записали? Эрик высадился на фронтир в штатском. Их с Эсме доставил прямо в Остин бронекатер с крейсера. Ну а дальше они добирались до посольства на такси. «Кто командует флотом Холода, знаешь?» «Да, разумеется», — адмирал Шлезингер. «Мы с ней еще с того времени знакомы». «У нее в подчинении три эскадры». «Знаю», — кивнула заинтригованная словами Эрика Ирина. «Нам сообщили с имперской базы. Девятая, сорок третья и тридцать седьмая эскадры». «Тридцать седьмой эскадрой командую я», — усмехнулся Эрик. «Значит, вице-адмирал Морец Вильф...» Это ты? Выходит, что так. Канал связи открылся без четверти 12 Практически в полночь. Эрик только что отправил Эсме в постель и успел переговорить со своим начальником штаба. Хотел еще связаться с адмиралом Шлезингер. Было у него несколько вопросов, которые следовало обсудить, но не успел. Переликнул коммуникатор, и узел связи на станции «Конкорд» сообщил, что лейтенант Вера Мельник находится в пределах доступа. «Соединять?» — запрос узла связи. «Да», — подтвердил Эрик свой вызов. «Соединить». «Соединяю». И сразу же на виртуальном дисплее возник список станций подключения. Последний из них оказался FR-3, третий флотский ретранслятор в системе ЭНО. Здесь лейтенант Мельник. Флотский трафик — это лучший вариант межсистемной связи из всех возможных. Но ребята с «Конкорда» постарались от души, включив Эрика в приоритетный список первой категории. На самом деле, как командующий союзной эскадрой, по официальным каналам он мог получить даже высший приоритет, но не хотел выставлять свои отношения с Верой на всеобщее обозрение. Однако первая категория оказалась ничуть не хуже. Слышимость была идеальной. Запаздывание сигнала совсем небольшим, всего 7 секунд. Так что, немного приноровившись, говорить можно было, как если бы разговор происходил в режиме реального времени. «Здравствуй, Вера. Это...» «Эрик?» «Так и есть. Ты на Эно? «В системе». Вера говорила сухо и как-то отрывисто, что могло быть плохим признаком, но, возможно, она просто нервничала. «Долго там пробудешь?» «Эрик, это... это защищенная линия, так что, если без имен и номеров частей, можно говорить?» «Наверное, неделю или две». — Мы кого-то ждем, но нам не сказали, кого. — Ты служишь на прежнем месте? — Да, постой, — вдруг взорвалась она. — Что за расспросы? Я тебе кто? Младший чин? Ты исчез почти на год, и ни слуху, ни духу. Вернулась Анна. Несет какую-то колесицу. Да и твое письмо. Ты что, тогда намылился душу Богу отдать? Что молчишь? Орать Вера умела. Что есть, то есть. Темпераментная девушка. — Так ты мне слова вставить не даешь. — Кабель. Эээ... Эрик сделал вид, что не понял, куда дует ветер. — Ты о чем? — О твоей Катьке, как ее там. То она пишет, что ты на ней женился, то извиняется. Бардак, а не отношения. Вы вообще там на холоде в своем уме? Что у вас там, война или брачный сезон? Вера пришлось повысить голос. — Я через семь дней буду на Эну. Организую тебе увольнительную. Сядем где-нибудь или встанем. — Или ляжем, — завелась Вера. — Я не возражаю. Размечтался. Хорошо, — согласился Эрик. Тогда все-таки сядем. И ори на меня сколько душе угодно. Можешь даже побить. Но после тебе все-таки придется поговорить со мной по-человечески. Спросить, о чем захочешь. Услышать ответы. Выслушаешь, сама решишь продолжать на меня орать или ну его. Что думаешь? Через семь дней. Нерв ушел. Интерес вернулся. Максимум через восемь. — Ты на фронтире? Ты же сама видишь название станции подключения. — Вижу. — Ну так что, потерпишь еще неделю? Или будем через эхо перекрикиваться? — Ладно, — вдруг отступила девушка. — Может быть, ты сукин сын? — Но ты мой сукин сын. — Или уже не мой? — Твой, — успокоил ее Эрик. — Уверен? — Да. — Ну, смотри тогда. Я ждать буду. — Вот и хорошо. До встречи. На том и расстались. Но Эрик потом полночи не спал, что было для него совсем не характерно. И тем не менее, нашлась управа и на него. Так прихватило, что второй раз в жизни, и тоже, к слову сказать, в системе звезды Уилберга, чтобы успокоиться, был вынужден прибегнуть к помощи алкоголя. 25 мая 2535 года. Город Метрополис, планета Эно. Эрик рассказал Вере все. Вернее, почти все. не стал рассказывать о спрятанных где-то в космосе технологических сокровищах Старой Земли, о сибирском трио и о том, что сам он, по некоторым данным, принадлежит к совершенно другому виду рода человек. Зачем ей это? Определенно незачем. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Да и вообще, все эти вопросы ее вплотную не касаются, тем более, что история их с сибиряками общего вида, это по-любому не его личная тайна. Что же касается клада, то тут дело в другом, в опасности, которую представляет такого рода информация для своего носителя. Желающих получить в свои руки утраченное знание много, а клад один. Люди из-за меньшего друг друга режут, а тут бесценное сокровище. Кто перед таким устоит? Сам Эрик ничего определенно относительно этой информационной закладки пока не решил, предпочитая отложить решение этого вопроса на будущее. Однако интуитивно он понимал. что если его предположение о характере клада справедливы, то монополиста в этом деле быть не должно. И учитывая двойственный статус Эрика, делить сокровища, скорее всего, придется между империей Торбинов и Холодом, а, возможно, включить в уравнение придется и Сибирь. Но все это пока слишком туманно и неопределенно, чтобы размышлять об этом всерьез. И уж точно, что о таком любимым девушкам не рассказывают. А еще, рассказывая вере обо всем, он умолчал о банне. Слишком путанная это была история, да и касалась она не его одного. Ему и без того предстояло вывалить на голову любви всей его жизни целую кучу накопленного им за полтора года дерьма. И Анна в этом рассказе была определенно лишней. Да и ее подводить не хотелось. Но вот все остальное Эрик Вере рассказал без утайки, Все как есть. Тут ему скрывать было нечего, да и не стоило ничего скрывать. Все равно ведь, если останется с ним, то рано или поздно узнает сама. Так зачем же огород городить? Другое дело, что, рассказывая Вере о своих приключениях по эту и по ту сторону пустоты, Эрик неожиданно обнаружил, что совершенно не стесняется, не испытывает мук совести и не переживает о том, что все равно ничего уже никак не изменить. По-видимому, он повзрослел и по ходу дела справился со всеми своими тайными и явными комплексами. но, может быть, дело заключалось в чем-то другом, о чем он пока даже не догадывался. Все возможно. Итак, он прибыл в систему ЭНО 25 мая на большом ударном крейсере Псков. Адмирал Шлезингер решила не тащить сюда свой флагманский дредноут и направилась на встречу с императором на одном из крейсеров 9 эскадры, в составе которой находились корабли трех серий. Но самый новый, грозный и роскошный А значит, и подходящей для официального визита была серия крейсера которой носили название северных городов Древней России. Петроград, Мурманск, Новгород, Псков, Архангельск, Вологда, Петергоф и Кронштадт. Вот один из них адмирал и выбрала для визита в систему ЭНО. Эрика она взяла с собой по умолчанию, имея в виду не только его непростые личные обстоятельства, но и его популярность при императорском дворе. Впрочем, визит в Метрополис был запланирован только на завтра, и Эрик получил возможность встретиться с Верой еще до официального представления при дворе. Договориться об увольнительной, имея в виду, что Вера служит при штабе адмирала Моргенштерна, оказалось несложно, и в пять часов пополудни Эрик и Эсме вошли в просторный зал ресторана «Континенталь». В ресторане этом в своей прошлой жизни Эрик не был ни разу. хотя много слышал о нем лестных отзывов от сокурсников по Ваку. Примечание. Ваку – высшее адмиралтейское командное училище военно-космических сил Империи Торбинов. Сейчас же он не обратил внимания ни на роскошный интерьер, ни на сервировку столов. Смотрел он только на Веру. Она, как офицер флота, не стала разыгрывать вечную женскую интермедию с опозданием и, придя первой, уже заняла заказанный Эриком столик. Сидела в у высокого окна, вооружившись высоким стаканом с каким-то лонг-дринком, и смотрела на входную дверь. Так что, едва войдя в зал, Эрик первым делом увидел ее зеленые глаза. Оторвать от них взгляд оказалось совсем непросто, но Эрик умел держать себя в руках. Он повернулся к подошедшему метродотелю, назвался, и попросил провести его юную спутницу в детскую комнату, и предупредить официанта, что она может делать любые заказы, кроме, разумеется, алкогольных напитков. Собственно, наличие в «Континентале» детской комнаты стало основной причиной организовать встречу с Верой именно здесь. «Бон аппетит», — сказал он вслед уходящий с мэтром Эсме и пошел к Вере. Для этой встречи Эрик надел парадный мундир капитана-лейтенанта флота Империи со всеми своими регалиями, которых у него было немало. «Три имперских ордена, включая Высший, Звезда и Меч, Сибирский Орден Двойного Дракона, Фронтиронский Военно-Морской Крест и два Холодянских, Знак Рыцаря Большого Военного Ордена и Золотая Медаль Свободы». «Выглядишь шикарно!» — усмехнулась Вера, когда он подошел к столу. «Вообще-то это моя прерогатива — говорить комплименты», — возразил Эрик. «Тогда не молчи». «Ты прекрасна, и мундир тебе к лицу». — А еще я вижу, что ты совершила очередной подвиг, — кивнул он на военный орден третьей степени. — Собираюсь собрать полный бант. — Соберешь. — Мне можно сесть? — Садись уж, раз пришел. — Про свои ордена расскажешь? — Обязательно. Я же обещал рассказать тебе обо всем. — И о седой голове? — Это не секрет, — пожал плечами Эрик. — Кто эта девочка? — Расскажу и о ней, но давай все по порядку. — Как скажешь? «Заказывать что-нибудь будем?» «Может быть, позже», — ответил Эрик, откладывая в сторону книжку-меню. «Я не голоден, но с удовольствием чего-нибудь выпью. Ты что пьешь?» «Обратную отвертку. Примечание. 100 мл водки и 50 мл апельсинового сока. Вот отвертку и закажу. А ты?» «Я тоже не хочу есть», — прищурилась Вера. «Вот послушаю тебя. Может быть, вообще аппетит отобьет. Или наоборот. Там посмотрим». И тогда он стал рассказывать. Все с самого начала, с того дня, как крейсер Клиф Салаш» вошел в систему Адрианы. Говорил и говорил, стараясь ничего не упустить и не допуская никаких умолчаний. Вера слушала, а он говорил, пока не кончились слова. «Ну вот», — сказал он тогда, завершая свой рассказ, — «теперь ты знаешь почти все. А что, есть еще какие-нибудь гадости?» Судя по всему, убивать его Вера расхотела, хотя пару раз по ходу рассказа явно об этом подумывала. — Кое-что есть, но я думаю, что это все-таки не гадость. — Тогда излагай. Коротко говоря, Эрик достал из кармана футляр с кольцом и поставил его на середину стола. — Предлагаю тебе стать моей женой. Он открыл футляр и подвинул его ближе к Вере. — Что вдруг? — чуть охрипшим голосом поинтересовалась девушка. — Не вдруг, — возразил Эрик. Я тебе еще раньше говорил, что ты — любовь всей моей жизни. И в этом смысле ничего с тех пор не изменилось. — Вот так сразу и замуж? — подняла она взгляд. — Нет, для начала только помолвка. Прямо сегодня, но в присутствии твоего отца. Нужно еще Андрея позвать. — Значит, согласна. — перевел дух Эрик. — А он что, на Эну? — Да, в госпитале. — Да не пугайся ты так. Жив, выздоравливает. Надо позвать. — Значит, ты согласна? — Ну, вот понимаешь, Эрик, — голос у Веры окончательно сел, но извить она не перестала. — Ты козел, разумеется, и кабель гребаный, и нервов мне попортил немерено, но я от тебя отказываться не собираюсь. Сукин сын, но мой, и с этим уже ничего не поделаешь. С этими словами Вера взяла кольцо и надела на палец, полюбовалась, покрутив руку так и эдак, и снова взглянула на Эрика. — Она знает, — кивнула в сторону детской комнаты. «На данный момент знаем только мы с тобой. Надо, наверное, сказать, раз она теперь наша дочь». «Наша», — не без удовлетворения отметил Эрик. «Скажем», — кивнул он, — «еду заказывать будем». «Какая еда? У меня от всех этих новостей голова кругом, и аппетит полностью пропал. Вот разве что водки выпить. Выпьешь со мной?» «Непременно». Эрик подозвал официанта, и заказав две двойных порции водки, Попросил позвать за стол Эсме. «И как я стану зваться?» — спросила Вера после очередной паузы. «В империи у меня теперь есть графский титул, так что графиня — Голден Рейн. Но я же теперь еще и холодянин. И тут возможны варианты. На холоде ты просто набила Патрициана Вильф. Но в империи этот титул обещали признать как княжеский. Тогда ты будешь княгиней Вильф». «Утру нос Анне!» — неожиданно улыбнулась Вера. А фамилию отца можно оставить? Вера Мельник Минц, графиня Голденрейн, княгиня Вильф. — Ох ты ж! — распахнула глаза девушка. — Ой! — сказала через мгновение. — Это что ж, с флота теперь уходить придется. — Не придется. Будешь при мне офицером связи с императорским флотом. Но я только лейтенант. Кстати, поздравляю, когда получила повышение. Месяц назад. Вообще-то офицером связи может быть любой офицер, в смысле в любом звании. А как же связь между подчиненным и начальником? Не успев успокоиться, снова всполошилась вера. Или на холоде это неважно. Для супругов сделано исключение. 26 мая 2535 года. Город Метрополис. Планета Эно. После приема в Императорском дворце все вместе, то есть с адмиралом Шлезингер, начальником ее штаба и несколькими другими старшими офицерами, по приглашению главкома Мельника полетели к нему домой, на виллу Омут-Планка на западном берегу Чернозера. О том, что там ожидается помолвка вице-адмирала Вильфа с лейтенантом Мельник, дочерью командующего флотом Империи, никто из приглашенных не знал. Так что для них это стало приятной неожиданностью. Сама церемония была краткой, но вот застолье затянулось до ранних часов следующего дня. О деле, впрочем, не говорили. Все разговоры или до, или после. До – это значит накануне, когда Вера, Эрик и Эсме прилетели сначала в центральный флотский госпиталь, чтобы забрать домой выздоравливающего Андрея, затем в Адмиралтейство, где пересели в личный катер адмирала, и, наконец, в резиденцию мельников. Вот там, за обедом и аккуратной выпивкой, и поговорили. Адмиралу, его жене и Андрею, Эрик, по согласованию с Верой, изложил лишь краткую версию событий, в которой многие моменты были смягчены, а другие попросту пропущены. «Это все только между мной и тобой», — сказала ему Вера перед тем, как они покинули ресторан. «Про Катю ни слова. Вот лучше рассказывая про Эсме. Это им понравится». Эрик не возражал. Он и сам так думал, но в данном случае решать должна была Вера. Она и решила. Поэтому вечер прошел просто великолепно. Но между тем и этим Эрику удалось поговорить с адмиралом Мельником с глазу на глаз. Недолго. Всего каких-то полтора часа. Но за это время он успел рассказать отцу Веры главное. Он объяснил, во всяком случае постарался, какую опасность в перспективе могут представлять Беза. И дал объективную характеристику Холодянскому флоту. поэтому во время помолвки и сразу после нее никаких серьезных разговоров не вели. Однако ближе к утру Мельник позвал Эрика в свой кабинет, и они смогли обсудить еще несколько вопросов, которые не следовало поднимать в присутствии посторонних. «Веру я отпущу», — начал разговор Мельник. «Завтра, вернее сегодня, спущу приказ. Будет при тебе офицером связи. Когда свадьба?» «Мы выходим через шесть дней, значит свадьба через четыре». — Идет, — кивнул Мельник. — Я распоряжусь. — Надеюсь, ты не откажешься сыграть свадьбу прямо здесь? — Почту за честь. — мы оставишь с нами. Вообще-то, я думал подобрать ей приличный пансион. Будут ей и учителя, и товарищи. Пусть пока живет здесь. — Спасибо, Борис Алексеевич. — Не за что, — усмехнулся Мельник. — И перестань звать меня по отчеству. Это только в Древней России так говорили. А в нашей общине все давно уже перешли на «ты». — Как скажешь. — улыбнулся Эрик, переходя с Руза на Ланг. — Что ж, — кивнул Мельник, — а теперь давай поговорим о вторжении. 28 июня 2535 года. Система звезды «Оракул». Итак, господа. Адмирал Шлезингер, возглавившая по межправительственному соглашению силы вторжения, обвела взглядом голограммы командующих эскадрами. Координаты уточнены. Разведчики готовы к прыжку. В тот момент, когда их засекут сенсоры халифата, наша операция потеряет элемент внезапности. Но у нас, как говорили древние, есть туз в рукаве. Адмирал Вильф, будьте любезны, объясните ваш замысел. Благодарю вас, адмирал. Эрик поднял рядом с собой еще одну голограмму, трехмерную схему системы звезды Сират. Примечание. Сират в исламской эсхатологии – мост, который расположен над огненной преисподней. Мост Сират очень тонкий и не превышает размеры волоса и острия лезвия меча. Джанат аль -Мава. Как вы знаете, единственная пригодная для жизни планета в системе. 400 лет назад ее попробовали освоить те, кого мы сейчас знаем как холодян. Поэтому на холоде сохранились многочисленные астрофизические данные о Гронингене, так называли планету в то время, и о всей системе. Наша потайная дверца в крепостной стене, господа, находится здесь. Указал он на сразу же загоревшуюся рубиновым светом точку в пространстве между четвертой и пятой планетами. Это малое окно третьего класса. Переход сюда возможен только на предельных скоростях. И моя эскадра, как вы можете убедиться, указал он на приборы, уже достигла скорости близкой к предельной для наших кораблей. Как только разведчики вернутся и подтвердят отсутствие сил противника в районе ожидаемого выхода, мы уйдем в прыжок. Отсюда, — продолжил он свои объяснения, снова указав на рубиновую точку, — имея вполне приличную скорость, а нам нынешнюю скорость не погасить даже длинным переходом, мы сможем сразу же совершить микропрыжки. Первая группа крейсеров с двумя тяжелыми носителями переходит на высокую орбиту джанат Альмова и атакует планетарные крепости, а также производит обстрел верфей и бомбардировку поверхности планеты. Вторая группа крейсеров с одним тяжелым и одним легким носителями переходит к спутнику планеты и атакует базу флота Фатимитского халифата. Дайте нам 80 минут форы, и мы оттянем на себя значительные силы халифов. Тогда-то вы начнете массовый переход. Таков план, подытожила Шлезингер, краткое выступление Эрика. Идея, что и говорить хороша. не только та часть, которая во многом напоминает операцию в системе Дзеты-Мьёльнира, но и вообще весь план. Система звезды Сират не зря получила такое необычное название. Мост над огненной преисподней. И в самом деле мост, одна из трех основных узловых систем созвездии. Место, где сходится несколько крайне важных межсистемных маршрутов в самом сердце Фатимитского халифата. Но и это еще не все. Джанат аль третья по населенности планета Халифата, и его второй по важности промышленный центр, не говоря уже о крупнейшей тыловой базе флота. И ко всему этому можно подобраться, что называется, на расстояние вытянутой руки. Система звезды Оракул находится на отшибе созвездия и никак не связана ни с системой Сират, ни с Халифатом. Во всяком случае, так считалось до последнего времени, когда имперские физики в купе с разведчиками нашли на периферии системы, Отражение магистрального окна в систему Сират. Основная магистраль проходила на значительном расстоянии от Оракула, на север в галактической системе координат. Однако, как и у многих других больших стабильных переходов, у нее было отражение – окно первого класса, находящееся обычно в менее стабильном состоянии. Но сейчас, что называется, сошлись все звезды. Канал перехода стабилизировался. И появилась реальная возможность нанести халифату такой удар, от которого он, даст бог, оправиться уже не сможет. И силы для операции такого масштаба появились. Экспедиционный флот Республики Холод в составе трех эскадр. Союзная эскадра Трилистника, которая на самом деле является группировкой, состоящей из двух ударных эскадр. И третий резервный флот Империи под командованием адмирала Моргенштерна в составе четырех больших эскадр. 560 кораблей первого и второго класса, сила, которая сможет переломить ход войны. Ну и вдобавок диверсия 37-й эскадры, которая может кардинально облегчить само вторжение и нанести планете и ее промышленному потенциалу трудновосполнимый ущерб. Есть возражения, замечания, комментарии? Ни вопросов, ни возражений не последовало. Тогда сухо объявил адмирал Шлезингер, всем эскадрам готовность номер один. Разведчики выходят сразу по отмашке. 37-я эскадра через 10 минут после возвращения рекогностировочной группы. Все остальные силы в установленном планом порядке через 85 минут после прыжка эскадры адмирала Вильфа. Так победим. Так победим. Эрик отключил линию прямой связи с Ханой Наглер и направился к адмиральскому ложементу. По дороге он бросил несколько слов главному офицеру тактику эскадры и показал глазами на выход офицеру связи Вильф, которая излишне задержалась в рубке. Ее место по боевому расписанию в центре связи, в двойном броневом коконе центроплана. Вот там пусть и сидит. Вера кивнула, соглашаясь с очевидным. Когда твой муж адмирал, и ты служишь под его началом, много не повыступаешь. И поспешно покинула командный центр. «Целее будет», — рассеянно подумал Эрик, занимая место в ложементе. «Сейчас все его мысли...» были уже не здесь. Он был сосредоточен на одном — на успехе операции. «Первая оперативная группа», — окликнул он адмирала Ругерса. «Здесь», — откликнулся коммуникатор. «Готовность номер один. Скорость держим. Готовы к переходу». На тактическом экране, занимавшем сейчас всю центральную часть фронтальной стены рубки, построившиеся вытянутым клином 19 больших ударных крейсеров, скрывавших в глубине построения два огромных носителя, — смотрелись грозной силой. Наконечником копья, направленным в самое сердце фатимитского халифата. Надеюсь на тебя, Роберт. Можешь не беспокоиться, Морец, не подведу. Удачи. Взаимно. Вторая оперативная группа. Здесь адмирал Биркит. Что слышно, Альфред? Мы готовы. Под началом Биркита находятся 22 крейсера и два носителя. И корабли сейчас держат точно такой же строй, как и первая группа. — Отлично, — улыбнулся Эрик. — Ты ведь не обижаешься, Генрих? — Я служу у тебя, а не ты у меня. Вторую оперативную группу Эрик поведет сам, но правила есть правила, и у нее есть свой собственный командир. — Что ж, ребята, — обратился он мысленно к халифам, — скоро вы на собственной шкуре узнаете, что такое настоящее вторжение. — Всем экипажам, — сказал Эрик вслух, включив общую трансляцию. — Удачной охоты, господа! — а о трофеях будем хвастаться после боя конец третьей книги